Глава четвёртая. На следующий день после школы я захожу в магазин и с удивлением замечаю у стойки мужчину. Смуглая кожа, темная короткая бородка и темная одежда. Да, тёмная — это прям его. Он словно источает тьму. Но мама все равно ему улыбается, а ее щёки пылают. Когда она дверь звенит колокольчик, они оба смотрят на меня. «Привет, Кайман». Здоровается мама. «Привет». «Что ж, увидимся, Сьюзан», — говорит незнакомец. Мама кивает. «Кто это?» — спрашиваю я, когда он уходит, и закидываю рюкзак за стойку. «Алекс?» «А кто такой Алекс?» «Парень, который должен забрать куклу, миссис Далтон». «А, нет, это просто клиент». «Ну, конечно». Смотрю на него в окно. «Неженатый мужчина лет 40 Клиент?» Я уже открываю рот, чтобы произнести это вслух, как мама говорит. «Хорошо, что ты пришла. Мне нужно до часа успеть на почту». Она берет две коробки и стопку конвертов и идет к черному ходу. «Ох, кукла миссис Далтон в подсобке. Хорошо, пока». Открывается входная дверь. Я поднимаю голову, ожидая вновь увидеть маминого клиента. Но меня приветствует унылый Генри. Не знаю, то ли он принял душ, то ли чехол с гитарой и, правда, украшает парней, но теперь мне становится ясно, что в нем нашла Скай. Привет, Кайвман. Ну вот, похоже, он забыл мое настоящее имя. Привет, тот. Скай здесь нет. Знаю. «Я очень хотел сыграть тебе песню, которую написал для нее. Оценишь?» «Конечно. Давай». Он садится на пол и достает гитару. Прислоняется к шкафчику, вытягивает ноги и скрещивает их перед собой. Куклы на освещенных стеклянных полках над ним и деревянные колыбельки рядом словно служат декорациями для психоделического видеоклипа. Генри берет несколько аккордов потом прочищает горло и начинает петь. Песня довольно неплохая, но такая банальная. На строчке о том, что без Скай он умрет, мне хочется рассмеяться, но я сдерживаюсь. А к концу песни я уже целиком и полностью понимаю, почему он нравится Скай. Более чем уверена, что и сама сейчас мечтательно на него глазею. Так что... Когда чьи-то аплодисменты нарушают тишину, возникшую после песни, у меня краснеют щеки. У входной двери стоит Ксандр. Сегодня он выглядит еще богаче. Идеально уложенные волосы, дизайнерская одежда и кожаные макасины от Гуччи на босу ногу. «Отличная песня», — говорит он Генри. «Спасибо». Генри смотрит на меня в ожидании вердикта. «Да». «Она потрясающая». Он облегченно вздыхает и откладывает гитару. Я перевожу взгляд на Ксандры. «Меня отправили еще по одному поручению», — говорит он. «Еще один день общения с обычными людьми, который поможет тебе больше ценить жизнь?» Я даже не сомневалась, что в прошлый раз сказала нечто подобное. Однако его обиженный взгляд дает мне понять, что, вероятно, я только подумала об этом. «Ну да ладно. В любом случае, это всего лишь шутка. Вроде. Если он ее не понял, это его проблемы». «Что-то типа того», — бормочет он. Генри встает. «Шотландская кукла моя, так что руки прочь». Ксандр поднимает руки вверх. «Не интересует». «У меня такое ощущение, что Ксандер думает, будто Генри говорит вовсе не о кукле в Килте». Но если Ксандр не заинтересован, то это не имеет значения. Генри идет к двери. «Я исполню эту песню на нашем выступлении в пятницу вечером. Приходи, мы играем в «Скримшаут» в десять». «Скримшаут» — захудалый клуб в пяти кварталах отсюда. В нем местные группы играют за копейки, а то и бесплатно для и изрядно подвыпившей публики. «Время от времени я хожу туда со Скай, но, по правде говоря, это место не для меня». Ксандр смотрит вслед Генри, а затем с важным видом поворачивается ко мне. «Бабушка попросила забрать заказанную куклу». «Твоя бабушка?» Я открываю журнал, соображая, не пропустила ли заказ. «Кэтрин Далтон». «Миссис Далтон, твоя бабушка?» «А почему тебя это так удивляет?» Я закрываю рот. «Потому что миссис Далтон такая милая и земная, а ты же павлин чистой воды, идеальный маникюр, дорогущая одежда, по крайней мере, так я оправдываю его высокомерие». Я просто не знала, вот и все. «Значит, она никогда не рассказывает о своем блестящем внуке?» «Я думала, она пришлет Алекса». «Я и есть, Алекс?» «Вот как!» «Ксандр — это сокращение от Александра». «Так тебя зовут Алекс или Александр. По его лицу расползается надменная улыбка, будто я искала его в интернете или просматривала страницы «Светской хроники» в еженедельной газете. «Твоя кредитка», — говорю я, напоминая ему, что в прошлый раз он ею воспользовался. «Ах, да!» Все, кроме бабушки с дедушкой, зовут меня Оксандр. Меня назвали в честь дедушки, так что сама понимаешь, как это бывает. Даже не представляю. Да, конечно. Итак, дочь Сьюзен, он облокачивается на стойку, и, взглянув на маленькое деревянное яблоко, которое нам давным-давно подарил один клиент, начинает крутить его волчком. «Моя кукла пришла». У меня вырывается смешок. «Да, пришла. Подожди минутку». Приношу из подсобки коробку и ставлю ее на стойку. Странно, что мама не открыла ее и не осмотрела куклу. Иногда они приходят треснувшими или сломанными, и за это несет ответственность служба доставки. Беру канцелярский нож из серебристого стаканчика возле кассы и разрезаю упаковочную ленту. «Я только проверю». Не ампутировали ли ей во время путешествия конечности? Хорошо. Достаю из коробки упаковку с куклой, уронив при этом несколько пенопластовых шариков и осторожно открывая ее. Мэнди. Читает он ее имя на крышке. Мэнди в отличном состоянии. Твоя бабушка будет довольна. Кукла ведь для твоей сестры? Нет, для кузины. Скарлетт. Кукла так на нее похожа, что это даже немного пугает. Твоя кузина носит кружевные носочки и вязаные платья? Нет. Но волосы и этот хитрый взгляд. Значит, у твоей кузины короткие черные волосы и страсть к приключениям? Именно так. Я пододвигаю к нему коробку. Передавай бабушке от меня привет. А она поймет от кого? Все понимают. Кажется, все, кроме меня. Он достает телефон и нажимает на пару кнопок. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Передаю бабушке от тебя привет». Я закатываю глаза. «Это жульничество?» Не знал, что мы играем. Он впервые за разговор улыбается мне, и меня же охватывает радость, что он так редко это делает эта улыбка поражает сильнее любого оружия привет ба я забрал куклу да юная леди из магазина помогла мне с ней она просила передать тебе привет нет не сьюзен я громко смеюсь ее дочь темные волосы зеленые глаза я опускаю взгляд удивляясь тому что он знает цвет моих глаз Вот его глаза, карие, золотистыми крапинками. Не подумайте ничего такого, я просто внимательная. Шестнадцать? Ксандр вопросительно смотрит на меня. Я в ответ качаю головой. 17 с половиной. Кайман. Он приподнимает брови, и я вздергиваю плечами. Так вот, Кайман передает привет. Милая. Насчет милой не знаю, но она нечто. Он какое-то время молчит. Я вежлив. Это ее стоит попросить быть повежливее. Она даже не представилась. Нет, не потому, что я был заносчивым. Обожаю миссис Далтон. Записываю в журнал дату и время, когда забрали заказ. Затем, не знаю почему, дописываю после Алекс хвостик Андер. Закрываю журнал и убираю его под стойку. Ксандр до сих пор внимательно слушает бабушку. В какой-то момент он встречается со мной взглядом и поднимает палец, вынимает из кармана кошелек и, даже не глядя, достает из него кредитку. «Она уже оплачена», — шепчу я. Он кивает и убирает кошелек назад. На какие-то слова бабушки он улыбается. «Ох уж эта улыбка! И что в ней такого?» «Может, она такая выразительная из-за идеально ровных белоснежных зубов?» «Нет, дело не только в этом. На самом деле она немного кривовата. Один уголок рта приподнимается чуть выше другого, и время от времени он покусывает нижнюю губу. Эта улыбка делает его, обычно такого надменного и уверенного в себе, очень ранимым. «Ладно, ба, мне пора». Кайман, наверное, ждет, не дождется, когда я уйду из магазина. Ей ведь надо работать. Странно слышать, как он произносит мое имя. Так он кажется кем-то большим, чем обычным клиентом. Будто мы давно уже знаем друг друга. Он убирает телефон в карман. Кайман? Ксандр? Это значит, я победил? Не знала, что мы играем. Он берет куклу. И, улыбаясь, не спеша, идет к выходу. Еще как, знала.